Глава 206. Энциклопедия. «Поцелуй. Иногда меня спрашивают о том, что человек позаимствовал у муравьев. Мой ответ — поцелуй в губы. Долгое время считалось, что поцелуй в губы изобрели древние римляне за много сотен лет до нашей эры. На самом деле они просто переняли это от насекомых. Римляне поняли, что, касаясь друг друга губами, муравьи совершают акт щедрости, который объединяет их общество. Люди так и не поняли до конца значение поцелуя, но решили воспроизвести это касание, чтобы таким образом обрести солидарность, как у муравьев в муравейнике. Поцелуй в губы — это подражание трофалаксису, но в настоящем трафалаксисе дарят еду, а в человеческом поцелуе обмениваются непитательной слюной. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2